«Мышь». Усаживаясь за столик токийского уличного кафе, я почувствовал запах мертвичины. Огляделся по сторонам, но не нашел ничего мертвого. Потом запах исчез, и я заказал кофе. Перед тем, как принесли кофе, запах мертвичины вернулся, но через пару секунд исчез опять. Я стал пить кофе. Когда запах мертвичины появился в третий раз, я, конечно, обратил на него внимание, но постарался не придать значения. Дул ветер, я решил, что, может, он появляется вместе с ветром, а значит, пусть его, и стал осторожно разглядывать людей, что шли по улице и проходили мимо. Я люблю разглядывать людей, и Япония — хорошее для этого место. Так я просидел не один час... Глядя на людей, одопив кофе, заказал вина. Запах появлялся и пропадал сотни раз. Но мне было все равно, ведь я знал, что он исчезнет. Пахло так, будто уксус превращался в сахар, а сахар — в уксус. Мой нос ловил центральную точку этого превращения. Другими словами, ветер нес запах мертвичины, Но так я думал лишь до того мига, когда вдруг понял, что вовсе не ветер несет этот запах, а я сам. Он появлялся всякий раз, когда я наклонял голову к груди. Я понял, что пахнет мое сердце. Кто-то умер в моем сердце. Я решил разобраться, кто по силе запаха. Сразу решил, что это не лев, ни овца и не собака. Методом логической дедукции я пришел к заключению, что это мышь. У меня в сердце мертвая мышь. Что делать? Пока я разбирался за соседний столик, села красивая японка. Этот столик был совсем рядом с моим. Она побрызгалась очень тонкими, но властными духами, словно смерть в другую сторону из аромата этих духов я больше не чувствовал, как пахнет мертвая мышь в моем сердце. Женщина и сейчас сидит рядом. Мне хотелось бы рассказать ей все то, что я рассказал вам о мыши и о духах, но вряд ли она поймет. Все будет хорошо, пока она сидит рядом. А мне нужно решить, что делать дальше».